Эпилог. Без песен Баюна все-таки не обошлось. Кощей самолично провел его зеркалом из конторы в их дом. Предполагалось, что петь кот будет только для Василисы, но она знала, что все это время ее муж стоял за дверью и слушал. Наверное, Баюн с его завидным нюхом и чутким слухом тоже это знал, но вопреки своему обыкновению комментировать никак не стал. Песня его была, что мертвая вода, целебна и живительна. Она смыла всю грязь и весь ужас случившегося, и Василисе показалось, что ей мешок с головы сняли, стало легче дышать, солнце засветило ярче, мир наполнился красками, и впервые за долгое время мысль о том, чтобы переступить черту, отделяющую их дом от внешнего мира, не вселила в нее дикий ужас. «Ну что?» — поинтересовался Баюн, когда закончил и снова нацепил на шею кулон, принимая человеческий облик. «Завтра жду тебя на работе?» «Ждать ты можешь сколько угодно», — сверкнул глазами Кащея, заходя в свой кабинет, где и творилось все действо. «Но раньше января Василис на работу не выйдет». Василиса пожала плечами, мол, муж свое слово сказал, а муж не абы кто, а царь Нави, и кто мы все, чтобы с ним спорить? Байон хмыкнул и потребовал проводить его обратно, дел было не в проворот. К своей должности главы контора он вернулся почти сразу, как на Буяне стало известно о смерти Лешева и событиях этому предшествующих. Василисе с Кащеем повезло каким-то чудом часть охранных заговоров, сплетенных в избушке жившей в ней ведьмы и запитанных в последний раз в июле Агатой, продолжила работать по сей день, и они сохранили визуальный слепок случившегося, который очень пригодился прибывшим с Буяна специалистам из отдела специальных расследований. Без этого не осталось бы никаких доказательств произошедшего. А вот приход Белобога и его разговор с Кащеем Заговоры пропустили. Но на момент расследования ни Кощей, ни Василиса не были в состоянии адекватно отвечать на вопросы, и он сумел отвадить излишне заинтересованных от их дома не без помощи данной ему силы убеждения, заверив следователей, что раны Василиса оказались несмертельными. И потом речь как-никак шла о царе и царице Наве. Кто вправе их допрашивать? Тем более на Буяне не хотели огласки. Кощеевы не стали предъявлять претензии, Соколовы удовлетворились официальными извинениями, компенсацией, выплаченной из казной царицы и тем, что вина Лешего в покушении на Сокола и причинении вреда здоровью Насти была доказана. При обыске его вещей были найдены украденные им артефакты. В результате дело было прекращено в связи со смертью Волка. О том, что Кощей на тот момент был лишен силы, знали единицы. И где-то в это же время Григорий, замещавший Финиста на время его отсутствия, перебирал документы на его рабочем столе и наткнулся на приказ со списком дел, затребованных Буяном во время проверки. Внизу была приписка, требующая предоставить еще два дела, и значилось «Дополненному верить Леший В.П.». Сокол прочел этот приказ незадолго до того, как Кощей принес ему открытку, и именно поэтому почерк показался ему знакомым. Но все это прошло мимо Кощеевых. Зато вскоре после визита Баюна состоялся другой, неофициальный, но оттого не менее знаменательный визит. Василиса с Кощеем ужинали, когда в его кабинете сработали оповещалки. «Нет», — рыкнул Кощей. Это ни в какие ворота не лезет. Мало ли, чем мы с тобой могли там заниматься. Василиса удивленно взглянула на мужа. За пятнадцать лет брака в его кабинете они ничем таким ни разу не занимались. Но Кощей явно был настроен игнорировать этот факт и вообще внезапно преисполнился странной, не яростной, но раздраженной враждебностью, и на всякий случай Василиса последовала за ним, Тем более останавливать ее он не стал. В кабинете обнаружилась лебедь. Как ни в чем не бывало, она стояла у фона и изучала музыкальные пластинки. В такой неформальной обстановке она показалась Василисе куда проще и ближе, нежели на званом ужине. И оказалась совсем маленькой. Василиса внезапно осознала, что при собственном невысоком росте она выше царицы. Впрочем, Это все равно не мешало той выглядеть величественно и внушать уважение. «Достойная коллекция», — похвалила лебедь, обернувшись к вошедшим. «Я помешала вашему ужину. Прошу меня извинить». «К столу не пригласим», — ответил Кощи. «Хорошие охранные заговоры», — улыбнулась лебедь, проигнорировав столь явное неуважение к своей царственной особе. «Пришлось повозиться». «Счастлив это слышать». Хмур отозвался Кощей. «Ты пришла, чтобы убедиться в надежности моей системы безопасности?» Лебедь перестала улыбаться и покачала головой. «Я пришла принести свои извинения, ибо глубоко сожалею, что все так вышло. Я видела, что Вячеслав злоупотребляет моим доверием, но предпочитала делать вид, что это не так. Платить за мою ошибку пришлось вам». Мне бы хотелось загладить свою вину, насколько это возможно. И если я что-то могу сделать для вас, то я готова выслушать, что именно. Кощей задумчиво хмыкнул, и Василиса не смогла понять, злится он или нет. А потом он заговорил. «Отлично. Мне нужны деньги». «Деньги?» — непонимающе нахмурилась лебедь. «Ты просишь меня?» — «Еще чего?» — перебил Кощей. — Спасибо, но полагаю, что моя казна вполне может поспорить с твоей. Другое дело, что притащи я в этот мир ее содержимое, меня не поймут. А вот ты вполне можешь помочь легализовать часть моих запасов. Разумеется, без комиссии. Какое-то время лебедь молчала, потом кивнула. — Детали обсудим позже, — решил Кащей. — Мы с женой не закончили ужин. И тогда лебедь посмотрела на Василису. Во взгляде царицы Василисе почудилась тоскливая зависть. «Несчастная, одинокая женщина», — вспомнила она слова Лешева. Но это было лишь мгновение, спустя которое она уже не была уверена, что ей все это не показалось. «В таком случае не стану дальше вас задерживать», — кивнула лебедь. «Пришли мне расчеты, Кощи. Василиса, я рада, что сейчас с тобой все хорошо». «И я благодарна вам за то, что вы приняли меня в своем доме и не держите на меня зла». И, не дожидаясь ответа, она развернулась и шагнула в зеркало. «Сколько сил у этой женщины!» — недовольно пробормотал Кащей. «Как она расплела защиту!» «Что ж, это повод все обновить». «Ну да ладно, оно и к лучшему. Знаешь, Василий, кажется, я только что решил проблему нехватки времени». «Моя сокровищница в Наве способна содержать нас лет двести, если не дольше. Идем, обрадуем Демьяна. Я изменю его учебный план с учетом высвободившихся у меня часов». Василисе оставалось лишь порадоваться вместе с мужем. Демьян пока что жил с сестрой в общежитии при конторе, но в скором времени должен был перебраться к ним и занять ее бывшую спальню. Сама Василиса теперь спала исключительно с Кащеем, И он уже даже смирился с неизбежностью замены обоев в его спальне на что-то более жизнерадостное. Агате понравилось предложение Горбунка податься в лесные ведьмы. И, по словам Буюна, им уже пришел ответ от Еги, неожиданно согласившейся забрать девушку к себе. Правда, с одним условием приведет ее сама Василиса. Но первые свои шаги в лес в декабре Василиса совершила не в сторону скрытого в нем домика на полянке, а к расписным стенам царского дворца. Тропа, по которой она шла, вывела ее на задний двор, где в этот момент ее сын в одиночестве тренировался в стрельбе из лука. Она не была здесь почти девятнадцать лет, но это место, полное воспоминаний, все еще ее пугало. Впрочем, все равно не так сильно, как встреча с Алексеем». «Ты уверена?» — спросил Кощей, пронаблюдав, как Василиса покачнулась и схватилась за ствол березы. «Тебе вовсе не обязательно делать это сейчас». Она не была уверена, но точно знала, что ради своего ребенка ей нужно забыть о страхе. «Я умерла, Кош, и так его и не обняла», — покачала головой Василиса. «Хватит» и шагнула вперед, выходя из своего укрытия. Алексей обернулся, нахмурился, не признав сразу, а потом ахнул, и лук выпал из его пальцев. Василиса бросилась к нему, Кощей поспешил следом, и в этот момент произошла заминка, потому что Кощей Алексей тоже узнал. Молниеносно схватил лежащий рядом меч и принял стойку. Василиса остановилась. Это были очень сложные встречи и очень тяжелый разговор. И обняться в тот раз так и не получилось. Но в самом конце, когда Василиса уже решила уйти, Алексей все-таки позвал. «Ты вернешься?» — спросил он. «Если ты захочешь». Он кивнул. «Я буду ждать». Весь путь до дома она плакала. И хорошо, что Кощей вел ее под руку. Дороги было не разобрать. А в конце декабря в конторе проходил традиционный новогодний корпоратив, и Настя заявила, что если Кащеевы сами не придут на него, то корпоратив переместится к ним домой. Соколова была полна решимости, и даже кощей признал, что безопаснее будет принять приглашение, нежели испытывать судьбу. Как и всегда, праздник вышел по-семейному добрым и теплым, но никогда еще Василиса не принимала столько поздравлений. Контора накинулась на нее едва ли неполным составом, и даже грозный взгляд мужа не умерил пыл желающих ее обнять. Даже Елена, с которой она общалась в основном исключительно по работе, искренне обрадовалась. Впрочем, позже выяснилось, что эта радость распространяется не только на Василису. «Она такая с тех пор, как Баюн вернулся», — шепнула Варвара, пока Василиса Шарашина наблюдала, как Елена что-то нежно воркуя подкладывает Буяну на тарелку рыбку. «Мне кажется, будь он и правда человеком, он бы от нее не убежал. А наш развод, наконец, оформила, лет десять с этим тянула». Василиса кивнула, у нее самой сложилось впечатление, что принадлежность ее начальника к семейству кошачьих не слишком-то смущала их коменданта. Увлеченная чужими брачными играми, она не заметила, как кощей перехватил сокол и обернулась только, когда ее муж закашлялся и принялся судорожно наливать себе воду. «Что такое?» — испугалась она. Настя рядом покатывалась со смеху. Финист пожал плечами. «Да говорю, что после того, как мы с ним друг друга спасли, нам осталось только породниться. А серьезно, чего вы ждете?» «Рожайте уж кого-нибудь. Лучше девочку. У нас два сына непристроенных. Не пропадет». Настя перестала смеяться и обреченно посмотрела на мужа, а потом сконфужена на Василису. «Ну, не доложили ему наверху эмпатии. Чего с него взять?» Читалось в ее взгляде. Василиса улыбнулась в ответ, давая понять, что все нормально. Не хотелось позволять этой маленькой заминке испортить себе настроение. «Криш!» — позвала Настя, сидящего в конце стола Григория. — Я уже наелась, давай Яру. Поешь тоже. — Так, — нахмурился Гриша, — ты мне ребенка отдала? — Вот и забудь про нее до конца вечера. Празднуй. Яра согласно огукнула и запихала ему в рот кусок колбасы. Идиллия у них царила полная. — Вот кому нужны жена и дети, — вздохнула Настя. После новогодних праздников Василиса все-таки вышла на работу, и первым ее посетителем неожиданно стал Елисей. Он помялся на пороге кабинета, потом неуверенно принял предложение присесть и выпалил. «Я хочу поступать в университет, стать психологом». Горбунок сказал, «Вы можете помочь разобраться, как это сделать». Так жизнь вернулась в свою колею. В феврале Агата закончила новую рубаху для Демьяна и, наконец, смогла говорить. У нее оказался очень красивый мелодичный голос, но пользовалась она им редко и словно через силу. Вскоре Василиса отвела ее к Еге и долго плакала на плече у старушки, которая приняла ее едва ли не с материнской радостью и, кажется, тоже пустила скупую слезу. «Эх ты, горемычная моя!» — шептала ега, — Стала-таки царицей. Ну ничего, ему полезна женская забота, а то совсем одичал в своем замке. К тому моменту Кощей добился опеки над Демьяном, и мальчик переехал к ним окончательно. Они условились, что договор на ученичество он подпишет по достижении пятнадцати лет, если все еще будет хотеть этого, а пока что начнет обучаться необходимым азам. Василиса смотрела, как они занимаются, и у нее щемило сердце. Она была уверена, что Кощей стал бы отличным отцом, и ей все чаще казалось, что он хотел этого куда сильнее, чем давал ей понять. А в марте красный сарафан Василисы, провисевший в шкафу полгода, наконец дождался своего часа. Они с Кощеем встали в круг. Младшего сына Насти Василиса всегда представляла тощим и в очках. Почему-то этот образ сложился в ее голове и не желал отпускать, даже несмотря на то, что в тридевятом очков не водилось. Однако реальность, как всегда, внесла коррективы. Лицом Тихомир был похож на мать. черные волосы и карие глаза. Аккуратные утонченные черты, а вот богатырский размах плеч и рост — Ему явно достались от отца. «Как ты его рожала?» — шепнула Василиса Настя. «Долго», — мрачно отозвалась там. Но Тихомир был очень мил. Явно волновался, пока все готовились и вставали на свои места. Однако, когда пришло время церемонии, успокоился и сразу стал выглядеть взрослее и солиднее. И Василиса, пока еще могла, кинула взгляд на Соколовых Все смотрели на сына с любовью и гордостью. Рядом с ними сидели Хугин с Муниным и стояли Баюн и Демьян. «Мальчик должен иметь представление о рунном круге», — сказал Кощей, «хотя бы, чтобы уметь распознать его при необходимости». Василиса не стала спорить. Она была не против присутствия Демьяна, а еще ей казалось, что Кощей до сих пор не может простить себе, что с Марьей круг не сработал. А он и не понял, и с учетом этого его желание было вполне закономерно. А еще здесь был Алексей. Он оставался поудали и смотрел на происходящее с определенной таликой недоверия и осуждения. Но он пришел, и не могло быть для Василисы подарка ценнее. «Начнем», — сказал Тихомир. «Посреди поляны на расчищенной от травы земле...» Уже были начертаны руны, образующие круг в косую сажень в поперечнике. Кощей взял Василису под руку и аккуратно, чтобы не повредить знаки, ввел в него. Встал к ней лицом, и они встретились взглядами. «Сцепите руки», — попросил их Тихомир. Беседу с ними он провел заранее, и Василиса знала, что и как нужно делать. Пальцы кощей уверенно обхватили ее запястье, и она повторила его жест. Руны наполнились светом, с ладони Тихомира сорвалась алая лента, скользнула к ним, оплела их руки надежно, но пока еще свободно. Тихомир запел, призывая богов в свидетели их союза. А потом Василиса внезапно очутилась в месте, о котором много лет старалась не думать. От неожиданности выдохнула испуганно, рванулась было, но ее кружили стены одних из многочисленных покоев в замке, в Наве, и перед ней возникла запертая дверь. «Ты уверена, что хочешь этого?» — шепнул ей тихий голос. «Вспомни, что он сделал с тобой, как лишил тебя свободы, о трех годах в лягушечьей шкуре. Он забрал тебя у семьи. Это из-за него ты вышла замуж за Ивана. Вспомни!» Она никогда не забывала. Послышался звук опускаемого засова, и тот, кто был за дверью, произнес. «Это для твоего же блага». Василиса задышала чаще. «Нет, нет, нет, это все давно осталось в прошлом». «Ты уверена?» — продолжал вопрошать голос. «А что, если ты наскучишь ему? Что, если надоешь? А если он вдруг решит, что вам все же лучше уйти в Навь? Что тогда?» После произошедшего вопроса о переходе в Навь больше не поднимался. «Мы остаемся здесь», — сказал Кощей. «Но жизнь долгая, и все вполне могло измениться». «Ты уверена?» — голос стал громче и настойчивее. «Он мрак и холод. С этим ты хочешь связать свою жизнь? Ты ведь мечтала о свободе». Вокруг была клетка, и выхода не было, но Василиса знала, что теперь это не так. Поэтому она закрыла глаза и, наконец, смогла снова почувствовать на запястьях пальцы мужа и лишь крепче сжала свои Однажды он уже дал ей свободу и даст снова, столько раз, сколько потребуется. Ради него можно было дать клятву. И потом, ведь она уже сделала это 15 лет назад, и какая разница, в круге волхвов или на лавочке в парке? «Да», — ответила она, — «я уже связала, я верю ему». «Я не отступлюсь». И все исчезло. Василиса снова стояла на полянке с Кощеем, только за кругом никого не было. Но это от чего то не удивило. Кощей выглядел смятенным, и ей подумалось, что, должно быть, его боги тоже заставили пройти какое-то испытание. «Я не уйду от тебя и никогда не обвиню в том, что было», шепнула она и по его глазам поняла, что угадала и закончила, произнеся четко и ясно, зная, что круг не выпустит ни звука за свои пределы, и все сказанное в нем останется тайной для остальных. Я всегда буду тебе верна. Круг подхватил ее слова, и они серебряной вязью легли на алую ленту. Боги приняли ее клятву. «Со мной ты всегда будешь свободна», — ответил Кощей. Рисунок на ленте дополнился, стал цельным, и лента снова шевельнулась и сильнее стянула их руки. В этот момент Василиса увидела Кощей таким, каким он был. Увидела внутри него тьму, изрезанную полосами света в местах, где она касалась ее. Свет прорастал сквозь мрак, будто первая трава по весне на проталинах. Его пока было не так много, Но только пока, а в самом центре рос маленький, но красивый алый цветок. Перед ней, в расшитой ею белой рубахе, которая ему очень шла, стоял тот, кому она доверяла и кого любила. А за кругом, оставаясь невидимой, стояла ее семья. И все было именно так, как она и мечтала, как она представляла. Василису пронзило острое, ни с чем не сравнимое чувство счастья. Она уже знала, что все у них получилось. Лента змеилась, словно живая, и продолжала затягиваться, а потом, когда уже стало больно, внезапно исчезла, и свет в рунах погас. На поляне снова возникли Настя, Финист, Баюн, Демьян, Алексей и Доберманы. Из взгляда Алексея пропало неодобрение. Теперь в нем было желание понять. «Да свершится воля богов!» — подытожил Тихомир. «Да свяжут вас навеки ваши решения и ваши клятвы». И Василиса поняла, куда исчезла лента. В конце концов, ей уже доводилось видеть такую. Кощей поцеловал ее в лоб, залаяли доберманы — и Настя первая бросилась к ним с поздравлениями. А следом подошел Алексей, и они, наконец-то, обнялись. Кощей заметил его случайно. Белобок стоял за березами и улыбался ему. — Я отойду на минуту, — шепнул он Василисе и направился к их непрошеному гостю. — Свершилось, — довольно сказал Белобок. — Мои поздравления, Любомир. «Долгих вам лет в согласии доминуют да вас невзгоды и печали». «Зачем ты здесь?» — нахмурился Кощей. «Так сами же позвали», — вскинул седые брови старец. «Пришел засвидетельствовать ваш союз. А еще у меня есть для тебя подарок. На свадьбу ведь принято дарить подарки». И он протянул ему длинную прочную золотую нить, весело засверкавшую на солнце. «Возьми». — серьезно велел Белобог, — и будь с ней бережен. — Но как? — выдохнул Кощей, не смея поверить. — Хмельной мед творит чудеса, а сестрицам пряхам тоже порой хочется расслабиться, — засмеялся старец. — Так будешь брать или нет? И Кощей взял. Нить в его ладонях приветственно блеснула. Пальцы дрогнули. Он держал в руках жизнь своего еще нерожденного ребенка. Ну вот и все. Белобок глубоко вдохнул пряный лесной воздух, улыбнулся солнечным лучам. Не думаю, что мы встретимся скоро. Береги себя и их, Любомир. Подожди! воскликнул Кощей, скажи мне, скажи, как продлить ей жизнь? Просто люби ее. Но разве это поможет? Бездушный темный, сумевший полюбить задумчиво протянул Белобок. «Кто знает, на какие чудеса ты способен». «Что?» — изумился Кощей. «Но ты ведь сказал, моя душа на пальце!» Белобок мягко рассмеялся. «Кош!» — окликнула его Василиса, и Кощей обернулся к ней, а когда тут же повернулся обратно, старца уже не было рядом, и нить исчезла с его ладони. «Все в порядке?» — спросила Василиса, подходя к нему и кладя руку на спину. Прикосновение отозвалось волной тепла. Кощею захотелось немедленно украсть жену и спрятаться с ней в лесу, просто смотреть на нее, просто знать, что сейчас она рядом. Не было ничего ценнее этого. — Кош, не пугай меня, — попросила Василиса. — Волнуется. Он понял это даже без ее слов, просто почувствовал. Интересно, это теперь всегда так будет или эффект пропадет через некоторое время? Описания ритуала были весьма скудны и в основном посвящены его технической части, а ведь теперь у него есть время, можно перенести собственный опыт на бумагу и, возможно, собрать больше сведений. И кто знает, что он в итоге обнаружит? Как-то же вернул сокол Настасью с того света. Можно ли в данном случае исключить влияние круга? Ош снова позвала Василиса. «Да, все нормально», — ответил он, привлекая ее к себе. «Сейчас именно это было важно. А обо всем остальном он подумает позже. Что же касается подарка Белобога, наверное, стоило сказать после, но он не смог смолчать. Только, кажется, теперь нам снова придется предохраняться». До кабинета Горбунка Василиса дошла только в мае. Плотно закрыла за собой дверь, опустилась на кушетку. — У нас с Кащеем появился шанс родить ребенка, сказала она. — Другого не будет. Горбунок не стал переспрашивать и уточнять. Принял как есть. — И над чем работаем? — поинтересовался он. — Над тем, что ты не сможешь, и это надо принять не испытывая вины, или над тем, что ребенок будет, и к этому следует подготовиться, чтобы не было страшно. Кощей молчит, но я знаю, что он хочет этого. Василиса опустила голову. Рисунок на линолеуме был жутко интересным. И я могу ему это дать. — А чего хочешь ты? — спросил горбунок. — Год спустя. — Тебе не кажется, что она выглядит как-то странно? — нахмурился Кощей. Не то чтобы она мне не нравилась, но она страшная. — Ну, не знаю, — протянула Василиса. Я отослала фото Насти, она утверждает, что на них вылитый ты. Кощей фыркнул, потом фыркнул в возмущении, потом отошел к окну, чтобы разглядеть ребенка при дневном свете. Их новорожденную дочь он держал крепко, но немного нервно, будто боялся, что она вот-вот выкинет какой-нибудь фокус». Она родилась двенадцать часов назад, Кош, — улыбнулась Василиса. Подожди немного, уверяю тебя, она будет самой красивой девочкой на свете. Посмотри, у нее твои глаза. В этот момент дочка приоткрыла веки и кощей и впрямь увидел зеленый проблеск. Сердце зашлось в пляске, и он с ужасом ощутил, как по щеке скользнуло что-то влажное. — Что такое? Что происходит? — Ты решила... «Насчет имени?» — спросил он, магией, иссушая слезу, чтобы Василиса не заметила. Но вместо ответа Василиса протянула к нему руки. «Верни мне ее», — попросила она, не удержавшись. Она нервничала, если кто-то брал ее ребенка. Чуть с ума не сошла, пока дочь обмывали и пеленали после родов. Ей все казалось, снова отберут, хотя разумом она и понимала, что этого не случится. Но что может разум против таких чувств? Кощей отдал тут же, без всяких повторных просьб. Василиса взяла дочку на руки, и то смешно сморщила носик, поймала ее палец в свой крохотный кулачок, сжалась силой, которую никак нельзя было ожидать от такой малышки, и требовательно зачмокала губами. Василиса не сдержала улыбку и послушно дала ей грудь. Девочка сосала молоко, и это было... Такое невероятное блаженное ощущение, которое затмевало все. В этот момент они были едины. Кощей подошел ближе, поцеловал ее в макушку. «Я передумал», — решил он. «Вы вместе — это самое прекрасное, что я видел». «Так что насчет имени?» «Да», — ответила Василиса, отводя нежные завитки светлых волосиков с лба дочки. «Я решила. Тебе понравится».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 Я с тобой. Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут так, как будто они бессмертны. Смерть иной раз отступает от них. Отступает. Ха-ха-ха. А вдруг ты и не умрешь, а превратишься в плющ, да и обовьешься вокруг меня, дурака. Ха-ха-ха. Плачет. А я, дурак, обращусь в дуб Честное слово, с меня это станется Вот никто и не умрет из нас И все кончится благополучно Ха-ха-ха А ты сердишься А ты ворчишь на меня А я вон что придумал Спи Проснешься, смотришь И уже пришло завтра А все горести были вчера Спи, спи, родная Обыкновенное чудо. Евгений Шварц.